Глава 8. Расследование. В учебном отделе университета царил немыслимый хаос. На полу маленькой комнаты дебились развалы папок и кипы бумаг. Шкафы с незакрывающимися створками вмещали несметное количество документов. Сотрудники пребывали на бессрочном обеде, дождавшись позволения от обедавших. Дайнека получила адрес общежития и номер комнаты, в которой проживал друг Константина Манчуского, студент Василий Колька. О нём ей рассказала девушка секретно. Дверь долго не открывали. Затем раздался мужской голос: "Что надо?" "Василий Курик, открывайте." "Усмерь по её категорическим требованиям принадлежность к правоохранительным органам", хозяин голос немедленно распахнул дверь. Перед ней стоял Коринос, коротко стриженный парень, в надетых наизнанку трусах. "Я могу выйти?" "Да. Вы знаете, где сейчас Константин Мочуцкий? Он его пока нет." Пареньюк всё больше становился похожим на простоватого сельского жителя. Краем глаза она заметила, как на одной из двух кроватей под одеялом кто-то пошевелился. «Кто там у вас?» «Кать, покажись!» Из-под одеяла высунула склокоченная голова. Накрашенный глаз испуганно смотрел на дайнуку. «Вижу, не он, а жаль. Меня просили узнать, почему этот сукин сын не пишет и не звонит своему деду в Брянск?» «Тьфу ты! Напугала меня! Я ж думал, ты из полиции! Твою мать! Ко мне уже приходили! Передай деду, влип его коськой, по-крупному!» «Станислав Казимирович? в больницу. А родитель на курорте. Скажи честно, знаешь где он? Василий, с тоской посмотрел в окно. Ну, я не совсем уверен. Может, ты вытянешь? У нас торт. В надежде сменить тему, он обернулся. Кать, а Кать, порежь ту. Из-под одеяла послышался голос. У меня голова болит. А торт головой не режут, огрызнулся Василий и вновь уставился в окно. Ты знаешь, где он? настаивала Дайнека. Полиции уже спрашивали. Только понимаешь, если я скажу, меня могут обвинить в даче заведомо ложных показаний. Об этом не беспокойся, я могила. В самом конце сессии я слышала, как Коська звонил в турагентство. Ну и речь шла о поездке в Италию. Он выбирал отель. Ты запомнил его название? Да. В отеле Куриком закрыл глаза, как перед прыжком в воду. Тебериус. Огород называется Риминь. Когда он собирался лететь? Вчера утром, когда всё и случилось. В общем, когда Лидку убили, Василий торопливо добавил: "Я уверен, что это не он. Чего ей ревновать? Она совсем с умом перетрахалась". "Ты думаешь, Костик уехал в Италию?" Василий огрынулся на свою подружку и кивнул. "Зачем поехал? Надолго ли?" Он только покачал головой. Дайнеке не оставалось ничего, кроме как неметично покинуть помещение. Вернувшись домой, она сделала один очень важный звонок. "Серёжа, я могу тебя попросить об одолжении". Начала она и, получив утвердительный ответ, предупредила. «Только ничего не рассказывай папе». Сергей Вишкин был немного старше ее, однако уже занимал пост начальника отдела безопасности Евросибирского холдинга, где отец Дайнеки работал финансовым директором. Выслушав просьбу, Сергей пообещал перезвонить. Спустя несколько минут раздался звонок. «Я договорился. Через полчаса жди меня во дворе». Они подъехали к зданию государственного архива, в вестибюле, Их ожидала невеста Сергея Вишкина, Тамара. Помоги. Сергей чмокнул её в щёку и на ходу бросил деньги. Желай удачи. Подожди. Ещё одна просьба. Она протянула записку, полученную от соседки по Настаниславу. Пробей, пожалуйста, номера. Узнай, чья машина и адрес хозяина. Зачем? Я в этой машине сумку забыла. Ладно, завтра всё сделаю. Уже через 2 часа проведённый в удалённом доступе архив. Дайник многое узнала о своём прапрадеде, архитекторе Бережном, а его жене и сыне Николае Михайловиче. Она выяснила, что Николай Бережный побывал в Венеции в 1901 году, вернулся в Москву в дом, где жили его родители, и что одну из его картин купил знаменитый меценат Титяку. В декабре того же года Николай Бережный застрядился. Дайник: "А что тело болезненный укол? Казалось, что и до того всё случилось слишком давно. И всё ж Она сожалела о раннем уходе Николая Бережного. Возможно, в ней проснулось то самое потаённое чувство, которое навсегда связывает людей одной кровью.